Обыденное зло Мы автоматически произносим «подкинули» или «подбросили», когда слышим, что человек задержан и избит полицейскими, а вменяют ему хранение или сбыт наркотиков. Привыкли к такому. В прессе и социальных сетях масса инструкций, как вести себя при задержании и досмотре, как спасаться, чтобы не стать очередной жертвой произвола силовиков. Инструкции могут работать, а могут быть бесполезными. Важно не это а тот факт, что они вообще стали нужны. На руководство такого рода появился социальный запрос, причиной чему стала критичность количества фейковых уголовных дел, очевидных своей искусственностью. Бывает, высокие руководители хмурятся и даже стучат по столу, но ни признание наличия проблемы, не обещание ее решить, ввести системы контроля и ответственности ситуации не меняют. Бог оперативной работы — статистика, и именно ей в жертву чаще всего приносятся судьбы, а порой и жизни. Есть еще важнейший фактор — корысть. Устранение человека путем лишения его свободы заманчиво своей простотой и доступностью. Спрос на это будет всегда, пока есть люди, споры между ними и тюрьма. В исправительных колониях России сейчас содержится чуть более 550 тысяч человек. Из них, по статьям, связанным с наркотиками, отбывает наказание около 138 тысяч. Это статистика Федеральной службы исполнения наказаний в СИН, и она крайне сомнительна. Дело в том, что ФСИН учитывает осужденных в качестве отбывающих наказания за наркотические преступления только в тех случаях, когда эти преступления основные, то есть указаны первыми в приговоре. Если человек осужден, к примеру, за кражу и хранение наркотиков, он в показателях в син указан как отбывающий наказание за кражу. Но и приведенный показатель крайне велик. Это очень много, почти 25% общего числа осужденных. Аналогичные данные применительно к лишенным свободы женщинам еще выше, примерно 32%. И их становится больше и мужчин, и женщин. Почему же так сложилось? Проблема многогранна, но первое, на что обращает внимание большинство практиков, чрезвычайно низкие требования судов к доказательствам по наркотическим статьям Уголовного кодекса. В 2018 году судами вынесено 27 оправдательных приговоров на почти 100 тысяч уголовных дел по народной статье. Это ничтожная талика, не отображающая действительного состояния дел. Позиция судов порождает свободу фальсификации доказательств силовиками, подбросы наркотиков, что на профессиональном сленге называется «вмонтированием», Безумное количество потребителей, осужденных к лишению свободы за надуманный сбыт, ради статистических показателей. Это приводит к общей сакральной убежденности в том, что никто и ничто не поможет в схватке с государством. Фоном развиваются процессы крайнего ужесточения наказаний за преступления, связанные с хранением и оборотом незначительного, едва превышающего разовую дозу, количества наркотиков. Важно и то, что, имея подобные возможности для достижения статистических показателей, правоохранительные органы фактически сняли с повестки борьбу с реальным наркотрафиком. Примечательно, что число уголовных дел о преступлениях, связанных с контрабандой наркотиков, снижается и стало практически ничтожным. На одно дело о контрабанде приходится около тысячи дел об обороте наркотиков внутри страны. Правоохранителей привлечь к ответу сложно. И не только потому, что они грамотно выстраивают планы и умело уклоняются от изобличения. Отнюдь, порой они действуют топорно и явно. Тем не менее, уголовные дела в отношении недобросовестных полицейских, а чуть ранее и сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, всегда были товаром штучным. Это обусловлено двумя сквозными факторами. Во-первых, система, создавшая максимально комфортные условия для фальсификации доказательств, сопротивляется возбуждению уголовных дел в отношении своих представителей. Да, когда возбуждение уголовного дела состоялось, машина быстро добирает репрессивность до обычного уровня, но добиться такого процессуального решения и предъявления фальсификатором обвинения — сверхзадача. Во-вторых, сами сотрудники правоохранительных органов, которых привлекают к ответственности, уверены, что поступали незаконно, но правильно. Мы же не кому-то там вмонтировали, а наркоману, бандиту, убийце. Это пресловутый Жигловский кошелек как метод против Кости Сапрыкина Это вор должен сидеть в тюрьме. Образ, созданный Владимиром Высоцким в фильме по роману Вайнеров «Эра милосердия», Слишком убедителен и притягателен, он многое позволяет себе объяснить. Хотя роман о другом, о том, что так нельзя, но моральные конструкты Володи Шарапова слишком хрупки в сравнении с Жигловскими. Наказания без вины не бывает. Задумываться всерьез полицейские начинают лишь тогда, когда оценивают сроки предполагаемого лишения свободы применительно к себе, если задерживают их самих. Какова мотивация сотрудников полиции? Чаще всего – показатели работы. Система учета статистических показателей в МВД – устаревший бюрократический механизм, имеющий мало общего с фактической криминогенной обстановкой. В купе с невысоким профессиональным уровнем полицейских, покровительством прокуратуры и судов, потребность давать цифры неминуемо приводит к фальсификациям. Фальсификация уголовных дел о наркотиках – это не только примитивные подбросы. Это подстрекательство и провокация со стороны сотрудников правоохранительных структур, создание видимости наличия доказательств преступной деятельности и безосновательное производство оперативно-розыскных мероприятий. Суды в России — операторы легалистических производств, которые лишь верифицируют выводы оперативных и следственных органов. Принципиально верно утверждение, что главная проблема правоприменения — Отсутствие суда как органа, разрешающего спор. Излюбленный ответ всякого судьи или прокурора на вопрос, почему вы не проверили признаки подстрекательства и провокации со стороны сотрудников полиции или ФСБ, наличие оснований для производства оперативно-розыскных мероприятий и в целом соответствие процедур их проведения закону, состоит в том, что суд и прокурор в суде ограничен в изучении секретных материалов дел оперативного учета. Это и есть главный миф, который обеспечивает безнаказанность оперуполномоченного при фальсификации уголовных дел. Прокуроры, как представители стороны обвинения, не заинтересованы в изучении дел оперативного учета, они ограничиваются ходатайствами о допросах оперуполномоченных. Суд их просьбы охотно удовлетворяет, а потом выслушивает их формальные ответы о том, что основания для производства оперативно-розыскных мероприятий имелись. Однако суды очень не любят ходатайство стороны защиты об изучении самих оперативных дел и выяснений, насколько эффективно был осуществлен контроль за деятельностью правоохранительных структур – не имелось ли признаков фальсификации уголовных дел, в полном ли объеме рассекречены и представлены следователю и в суд материалы в отношении подсудимых. Между тем, именно изучение этих материалов необходимо всегда, когда имеются основания говорить о фальсификации уголовных дел. В некоторых случаях в делах оперативного учета скрываются данные о непричастности человека к совершению преступления. Оперуполномоченный уверен, что никто, ни суд, ни прокурор, ни адвокат этих материалов не увидит. Ссылки на секретность смешны. Судьи им без усилий и оснований закрывают и засекречивают процессы, когда по каким-либо причинам не хотят присутствия на них журналистов или общественных активистов, требуют, изучают и приобщают к делам любые секретные материалы, если это просит прокурор. В постановлении по делу Мерилашвили против России от 11 декабря 2004 года рассматривая доводы жалобы о том, что Национальный суд отказал в изучении материалов оперативно розыскной деятельности и признавая этот отказ недопустимым, ЕСПЧ указывает. В состязательном процессе должны рассматриваться не только доказательства, имеющие непосредственное отношение к фактам этого дела, а также другие доказательства, которые могут относиться к допустимости, достоверности и полноте последних. Параграф 200. Постановление Мирилашвили против России. В целом, в последние 10 лет ЕСПЧ выработал позиции относительно эффективности контроля за секретной деятельностью правоохранительных структур, например, дела Банникова против России, Сикейера против Португалии, Тейшейра де Кастро против Португалии, Милиниены против Литвы, Ванян против России и Худобин против России. Применительно к России ЕСПЧ неоднократно признавал, что преступление было спровоцировано, в частности, по той причине, что основания и порядок проведения такого рода мероприятий сформулированы в законе слишком абстрактно, а никакого эффективного внешнего контроля над органом, самостоятельно принимающим решение о начале осуществления негласной операции и фактически проводящим ее, законом не устанавливается. Например, Худобин против России». Что же Россия? Формально необходимые инструменты контроля, межведомственные инструкции, методические указания, как секретные, так и несекретные, имеются. Однако используются они произвольно. В качестве примера приведу единственное в своем роде кассационное определение Верховного Суда РФ от 9 января 2013 года. До возбуждения уголовного дела оперуполномоченными при наличии оснований для его возбуждения и производства обыска были обследованы жилые помещения и изъяты наркотические средства, а это оперативно-розыскное мероприятие, оно не может подменять обыск и должно быть произведено негласно. Верховный суд признал это оперативно-розыскное мероприятие незаконным и фактически подменяющим следственное действие — обыск. Революционное было определение, но осталось мертвым. Именно так, обследованием жилого помещения вместо положенного обыска, было оформлено изъятие наркотиков в квартире журналиста Ивана Голунова. При рассмотрении в суде ходатайства об избрании Ивану меры пресечения и прокурор, и суд признали протокол обследования его квартиры допустимым доказательством. И это никого не удивляет, ни позиция Генеральной прокуратуры, ни методические указания МВД, ни мнения Верховного Суда не имеют никакого значения, если речь идет о человеке, которого здесь и сейчас нужно посадить в тюрьму. К сожалению, это обусловлено разбалансированностью и непоследовательностью судебной практики в самом Верховном Суде. Ярких примеров масса. Расскажу лишь о двух кардинально противоположных решениях по двум абсолютно аналогичным по правовой сути делам. Гергерт был осужден судом первой инстанции по части 3 статьи 30 пункту Г части 3 статьи 228.1 УК РФ за совершение двух преступлений к 8 годам лишения свободы за каждое. Определением судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 24 апреля 2012 года, которым уголовное дело было пересмотрено в порядке надзора, ранее состоявшиеся в отношении Гергерта судебные решения были отменены, и дело прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации за отсутствием в его действиях состава преступления». Основание. В материалах дела, в том числе и среди рассекреченных результатов оперативно-розыскной деятельности, нет сведений о том, что Гергерт занимается сбытом наркотических средств или готовится к нему. Показания оперуполномоченных у ФСКН, Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, России – Участвовавших в проведении проверочных закупок о наличии оперативной информации о том, что Гергерт занимается сбытом наркотических средств, не подтверждены доказательствами. До принятия решения о проведении проверочной закупки у сотрудников правоохранительных органов были основания подозревать Гергерта в распространении наркотических средств. Макаров был осужден по части 5 статьи 33 и части 2 статьи 228 УК РФ. В определении судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 25 октября 2011 года, которым уголовное дело было пересмотрено в порядке надзора, доводы жалобы адвоката о том, что в отношении Макарова была совершена провокация, были отвергнуты. Вывод об отсутствии провокации суд мотивировал только тем, что основанием для проведения ОРМ, оперативно-розыскное мероприятие, послужила имеющаяся оперативная информация о том, что Макаров в группе с неустановленными лицами занимается сбытом наркотиков. Вполне обоснованным представляется мнение, что именно непоследовательность толкования норм права высшими судебными инстанциями побуждает судей идти по карательному пути, отбрасывая доводы защиты, сколь объективными бы они ни были. Согласие судьи с оперативными службами, следственным органом и прокурором гарантирует ему участие в негласной административной круговой поруке, когда вся мощь государственной правоохранительной машины будет направлена на сохранение в силе обвинительного приговора. Оценка же доводов защиты как заслуживающих внимания, а вследствие этого вынесения оправдательного приговора или, что чаще, постановления о возвращении дела прокурору, всегда влечет активное сопротивление всех правоохранительных структур, принимающих участие в процессе на стороне обвинения.